Глава 4. Приглашение. Я едва прошёл несколько сотен шагов, как встретил хозяина того дома, у которого жил в Кумарво в первые дни своего пребывания. "Господин", обратился он ко мне. Так часто звали меня посвящённые братия, давая иногда совершенно наедине даже титул царя. "Я шёл к тебе, свиток найден". Какой свиток? спросил я в недоумении. Тот самый, из-за которого ты сюда прибыл. Вчера чинили крышу в моём доме, и под ней нашли спрятанный свиток. Я несу его тебе. Хорошо, я прочту его сегодня ночью. Мы разошлись, и я пошёл дальше, думая больше всего о делах Стрикленда. На повороте узкой тропинки У крутого склона горы я неожиданно увидел вооружённого незнакомца. Я быстро схватил свой нож и занял оборонительную позицию. Удержи свою руку, Дон Игнасио, господин мой, послышался знакомый голос, и я признал в незнакомце своего родственника Маласа. Что привлекло тебя сюда из Хиопаса? Дело сердца, господин мой. Великий повелитель сердца мира. Но где я могу поговорить с тобою без свидетелей? Я повёл Маласа к себе домой, накормил и напоил утомлённого путника, и тогда опять спросил о цели его долгого путешествия. Скажи мне, господин, какое пророчество связано с тем символом, хранителем которого ты являешься? а то, что когда соединятся обе его половины, царство индийское восстановится от моря до моря, как было тогда, когда сердца ещё не разбили пополам. Так мы всё это хорошо знаем из откровений сердца. Та половина, которая у тебя, видимо, всем носит название дня, а другая, утраченная, именуется ночью. соединённые вместе, они составят одно целое, и тогда возродится наше царство. Да, Малос, это всё так. Теперь слушай. Ночь появилась в стране, и я видел её собственными глазами. Чтобы тебе это передать, я и пришёл сюда. Говори дальше. Блеск и опаса есть развалины храма. построенного древними, и туда пришёл один старик с дочерью. Старик зловещий, а девушка красавица, каких я ещё не видел. Она лечит больных разными травами и много помогает, хотя кажется точно безумным. У меня заболела моя жена, и я пошёл к этому целителю за помощью, хотя жена отговаривала меня, сказав, что она уже видела лицо смерти. и дни её сочтины но я всё-таки пошёл через день пути я дошёл до места его жительства что привело тебя ко мне брат мой спросил меня старик на нашем родном языке но с некоторым акцентом или ты болен сердцем услышав эти слова господин мой я весь обомлел Я поспешил ответить установленным в нашем обществе образом и также делал на второй, третий и следующие вопросы, спрашивая и его самого. Так до двенадцатого со всеми знаками. Дальше я не знал. Я слышал слова, понимал их значение, но на тайный смысл не мог ответить. Очевидно, он был выше меня в нашем обществе. Я поклонился ему, когда он меня спросил: "Кто выше тебя в этой стране?" Я ответил, что никого нет, кроме одного самого высокого. Он посмотрел на меня с большим любопытством, но ничего на это не сказал. После некоторого молчания он добавил: "Мне грустно огорчать тебя, но твоя больная уже кончила свой путь на этой земле я чувствовал сейчас её душу среди нас в это время подошла девушка действительно поразительной красоты точное явление с неба к делу молос к делу что мне до этой девушки нетерпеливо перебил я своего собеседника я поверил словам зебальбая так зовут этого врача мне было очень грустно Отом оказалось, что в этот именно час умерла моя жена. Старик меня утешил: "Ты в скоре соединишься с нею в сердце неба. Не сокрушайся". Девушка что-то сказала отцу, и он пригласил меня подкрепить силы перед обратной дорогой. Пока мы ели, он опять обратился ко мне: "Я вижу, что ты один из наших братьев. То, что я скажу, ты сохрани про себя. Мы сюда пришли издалека и не те, кем кажемся. Но ещё не настал час, чтобы говорить. Пришли мы за тем, что едино, но разделено, что не утрачено, а только спрятано. Быть может, ты нам укажешь, куда идти. Я понял, о чём он говорил. Взяв свою палку, я начертил на полу комнаты, где мы сидели, половину сердца и передал палку Зибальбаю. "Докончи, дочь моя", сказал старик девушке, и та тотчас дочертила остальное. "Нужны ли тебе ещё слова, или ты веришь в виденному?" я ответил утвердительно. "Теперь скажи мне, где находится спрятанное у того, кто его законный хранитель. Я пойду к нему и скажу всё, чему был свидетелем. Но он живёт очень далеко. Хорошо. Передай ему, что настал час для соединения дня и ночи, и что настало время, чтобы в обновлённом небе засияло новое солнце. А если он мне не поверит, И не захочет прийти, спросил я. В таком случае, смотри, проговорил старик и отстегнул ворот своего плаща. Я увидел вторую половину того символа, первую половину которого ты унаследовал от предков. О, господин, повелитель мой! Больше мне нечего добавить. Я был поражён. Больше он ничего не велел тебе передать, спросил я Маласа. Ничего. Он сказал, что ты истинный хранитель тайны, но или сам придёшь к нему, или его призовёшь к себе. А ты что ему сказал про меня? Ничего. У меня не было никаких указаний. Подкрепившись сном, на следующий день я ушёл от старика домой. Зибальбаю я сказал, что через 8 недель надеюсь быть обратно. Узнав, что у меня нет денег, он взял из лежащего в углу мешка две больших пригоршней золотых монет с изображением сердца на каждой из них и отдал мне. "Покажи мне хоть одну из них", попросил я Маласа. "Увы, господин, у меня нет больше ни одной". Не очень далеко от развалин храма, где нашёл себе приют зибальбай, лежит гасиенда Санта-Круз. А там, как ты, может быть, сам слышал, живёт шайка разбойников с доном Педро Марено во главе. Эти люди поймали меня на дороге и, найдя золото, отвели к своему вождю. Я отказался отвечать, откуда у меня необыкновенные кружки. Тогда он посадил меня в тёмный подвал, обещая не выпускать, пока я не открою, откуда у меня такие редкие деньги. Меня очень заботило судьба жены, я точно обезумел, и язык мой произнёс те слова, которых добивались грабители. "Присвитая, мать Божья!" воскликнул Дон Педро. "Я слышал про этого безумца, но не знал, какой у него хранится товар. Я непременно его навещу, и тогда меня они отпустили с миром. Глубокое раскаяние овладело мною. Я боялся, что ты, господин мой, не увидишь этого старика, и великая тайна исчезнет навеки. Быть может, Господь сохранит их дни, хотя ты совершил безумное преступление. Теперь скажи, как ты добрался сюда без денег? Дома я добыл немного денег. Похоронив жену, я распродал свое имущество, дошел до моря, а в порту Фронтера сел на корабль в качестве матроса, до Вера Крутца. В городе Мехико я обратился к нашему старшему там брату, который мне сказал, где ты находишься. Я пробыл в пути месяц и два дня. Теперь прошу тебя дать мне ночлег, Я умираю от усталости и завтра скажу ещё, если что-либо припомню. В эту ночь я долго не мог заснуть, раздумывая над всем слышанным от Маласа. Чтобы несколько отвлечь свои мысли, я принялся за старый свиток. С некоторым затруднением я прочитал старинные письмена о том, что близ Кумарво находятся большие залежи золота. и описанию пути и примет входной пещеры. Свиток передавался с незапамятных времён от одного коцыка этой местности к другому и таким образом дошёл до меня. В течение многих веков удалось сберечь сокровище от алчности испанцев. На другой день рано утром я вошёл к моему английскому другу и сказал: "Сеньор Припомните, что я говорил вам, когда поступал к вам на службу. Теперь мой час пробил. За мной пришёл посланный, чтобы вести на другой конец Мексики. Я не могу ничего сказать об этом деле, но завтра утром я должен быть уже в пути. Мне грустно это слышать, Игнасио. Вы были мне всегда добрым и верным товарищем. Но вы хорошо делаете. Зачем связывать свою судьбу с неудачником? — Меня обижают ваши слова, сеньор, но я прощаю их, так как знаю, что они исходят от удрученного сердца. Теперь скажите, согласны ли вы отправиться со мной в горы не очень далеко? — Хорошо, но куда? — На другой рудник, два часа езды отсюда. — Хорошо. Я только ночью узнал про него. Зато в дни Монтецумы он славился обилием золота. В дни Монтецумы? удивился Стрикленд. Да. С того времени его не разрабатывали. И вы можете объявить его своим. Дайте только несколько долларов тому индейцу, который сообщил мне об этом. Он бедный человек. Но отчего вы этого не сделаете? по двум причинам. Во-первых, мне хочется оказать вам услугу, а во-вторых, я не могу сам заняться им, так как спешу в другое место. Если я вернусь, вы уделите мне часть прибылей, и я тоже тогда буду богат. Я сейчас покажу вам, как я нашёл след этого сокровища. Тут я подробно объяснил содержание свитка. Не будем же терять времени. Не взять ли с собой людей? Нет, синьор, нет. Место ещё не найдено, пойдут толки, и кто-нибудь перебьёт у вас всё дело. Я мог бы положиться ещё на вчерашнего своего посланного, но он так утомлён, что ещё спит. И нам к тому же предстоит длинный путь. Через час мы уже ехали в горы. Маласу я велел передать, что вернусь к ночи. Поднявшись через первую гору, мы вступили в довольно широкую долину, по которой текла быстрая речка. Перебравшись через нее вброд, в месте, указанном в моем свитке, мы двинулись прямо к одиноко стоящей высокой скале. У ее подножья должно было расти широко раскинувшееся дерево. «Здесь должен быть вход в рудник», — сказал я, еще раз проверив рукопись. Но я не вижу дерева, заметил Стрикленд. Вероятно, оно погибло от времени, но судя по описанию, вход здесь или поблизости. Привяжем лошадей и будем искать. После коротких поисков я нашёл остатки корней большого дерева и против него на скале увидел очень искусно приставленные обломки камней, заросшие ползучими растениями. Подойдя ещё ближе, мы уже могли видеть следы ударов молотом по этим камням. Вход нами был найден. Оставалось только отвалить камни, однако это оказалось нам не под силу. Обойдя несколько раз кругом, мы обратили внимание на небольшую, но довольно глубокую впадину в скале у подножья стены. "Не это ли вход?" спросил Стрикленд. Возможно, что это отверстие было оставлено для обращения воздуха в руднике. Нам остаётся только войти и посмотреть. Принесите, сеньор, заступы и ломы, и мы сейчас увидим. Через четверть часа работы мы несколько расширили отверстие, и нашим глазам представился узкий, длинный и тёмный вход. Взяв с собою привезённые свечи и молот, Мы смело один за другим вползли в пещеру.